Глава 106. Командная высота. Кингс-Маунтин, округ Теннесси, апрель 1780 года. Занятие командной высоты было основой основ военной стратегии. Отец Джейми сказал это ему однажды, когда они с Муртой засиделись допоздна у очага, попивая виски и беседуя. Джейми возился в углу с собаками, надеясь остаться незамеченным и послушать. Вскоре на него всё же обратили внимание, но к тому времени мужчины уже промочили горло, и пани стал его прогонять. Джейми уютно устроился на скамье, под боком у родителя, согретый огнём и теплом надёжного отцовского тела. Большая ладонь, не занятая стаканом свиски, расслабленно покоилась на спине сына. «Помнишь, как мы прятались в папоротнике на склоне холма?» Вспомнил Мурта, и глаза его блеснули. «Ждали, когда начнётся». Тихий смешок, отозвавшийся в отцовской груди, защекотал Джейми ухо. «Я помню, как ты встал помочиться, а Йенах Грант тыкал тебя позаду концом своего лука и шипел, как змея, приказывая сесть обратно. Но ты, конечно, его не послушал». Без обиняков прибавил па. Мурта недовольно хмыкнул, и Джейми осмелился спросить, что он сделал. Последовало ещё одно более громкое «хм», и Па снова усмехнулся, на этот раз громче. Он повернулся и помочился на еноха Гранта, а затем кинулся на него и от души двинул рукоятью своего кинжала. м, -м, -м, -м" сказал Мурта, явно наслаждаясь воспоминаниями. Однако незадачливый Грант избежал более серьёзных увечий. Потому что именно в тот момент раздались выкрики офицеров. Вражеская армия, последние два часа стоявшая на поле у шериф Мура, пришла в движение. «Через несколько минут мы вылетели из папоротника, как рой саранчи. Лучники пускали стрелы, а те из нас, у кого были мечи и щиты, кинулись на англичан», — рассказал Пад Джейми. «Не больно-то командная высота помогла нам», — проворчал Мурта. Я чуть стрелу в спину не получил от наших же. Прошила мне рукав рубашки. Но ты ведь нассал на Енаха Гранта, резонно заметил отец. Чего то от него ждал? Джеми улыбнулся про себя. Он будто наяву слышал разговор этих двоих в гостиной Лали Броха и физически ощущал приятное, убаюкивающее тепло от камина. Сейчас ему тоже было тепло. Он вспотел после подъема. Только спать не хотелось. Возвышенность оказалась небольшой, вполовину ниже любой шотландской горы, но с крутыми, густопоросшими лесом склонами. Он шёл скотоводческой тропой. Местные жители иногда пасли свой скот на вершине холма, где был хороший луг. Однако путь затрудняли побеги дубов, клёнов и невысокого кустарника. А к тому времени, как Джейми добрался до вершины, через заросли сосен, тропа совсем исчезла. Было уже далеко за полдень Он остановился на краю вытянутой ложбины, заросшей травой, и по форме напоминающей седло. У дальнего края под прикрытием деревьев паслось несколько оленей. Один или два подняли головы и посмотрели на него. Но Джейми стоял неподвижно, и животные вернулись к своим делам в лесной тени. У края плато торчали скальные выступы. Небольшое укрытие давало неплохую точку обзора для стрелка. Конечно, если взбираясь сюда по склону горы, он сам не получит пулю. Джейми прекрасно знал, о чём подумает Патрик Фергюсон. С большим запасом патронов и хорошо вооружённым отрядом можно легко засесть у края и вести огонь по нападающим. Правда, по словам Фрэнка Рэндалла, подобная стратегия будет оправдана лишь до тех пор, пока нападающих смогут держать на расстоянии. Стоит им подняться слишком высоко и вплотную приблизиться к лужайке, как Фергюсон применит штыковую тактику. Вот только атакующие прорвутся на плато с заряженным оружием и выкосят лоялистов с незаряженными ружьями и мясницкими ножами вместо штыков. Если верить чёртовой книге, у Фергюсона нет боевого опыта. Он участвовал лишь в одном сражении, был ранен в локоть и стал калекой. И он не имеет представления ни о местности, ни о характере людей, которые будут взбираться на гору. Хотя Рендел об этом и не упомянул, Джейми был уверен, что Фергюсон использует запатентованную им казнозарядную винтовку, ведь с искалеченным локтем он не мог зарядить обычное ружьё. Странно, что он думает о Фергюсоне, который в настоящую минуту занимается своими делами и понятия не имеет, что его ждёт. То же самое ждёт и тебя, ты ведь знаешь. Джейми ощутил странную дрожь в ногах, и чтобы её унять, стиснул кулаки и выпрямил спину. «Нет, не знаю», — с вызовом сказал он призраку Фрэнка Рэндалла. «Тебя здесь не было и не будет. Я не собираюсь верить тебе только потому, что ты это написал. Ясно?» Он произнёс фразу вслух, и олень исчез, растаяв как дым. Джейми остался один в сгущающихся сумерках. Безмятежность вечера ничем не нарушалась, чего нельзя было сказать о луге. От ветра по траве расходились длинные волны, похожие на следы мелких животных, спасающихся бегством. На душе у Джейми тоже было неспокойно. Наверняка существует какой-то ритуал для встречи со смертью. Вообще-то есть много разных, но ни один сейчас не казался подходящим. За неимением идеи Джейми повернулся и по часовой стрелке обошёл краем луга вершину горы, взяв в кольцо призраков грядущей битвы. Первым заклинанием солнца, которое пришло ему на ум, было заклинание по часовой стрелке, предназначенное для благословения и защиты новорождённого от зла. Уильям. Конечно, Уильям, всегда присутствовавший в его помыслах и укромных уголках сердца. Возможно, это единственная ценность, которую он мог подарить своему ребёнку. И, открыв сердце, Джейми произнёс молитву вслух. Да прибудет с тобой мудрость змии. Да прибудет с тобой мудрость ворона. И мудрость доблестного орла. Да прибудет с тобой голос лебедя. Да прибудет с тобой голос любимый. Голос небесного сына. Да прибудет с тобой сила фей. Да прибудет с тобой сила эльфийского клинка. Сила горного волка. Да прибудут с тобой дары морские. Да прибудут с тобой дары земные. «Дары Отца Небесного, да наполнится каждый день радостью, да обойдут тебя болезни, да будет жизнь счастливой и благодатной». Только спускаясь с вершины горы по скользкой каменистой тропе под сенью молодых кленов, трепещущих на ветру, Джейми вдруг подумал, до чего это благословение соотносится с ним. Возможно, кто-то из родителей читал его, когда он был маленьким. «Жизнь счастливая и благодатная», — пробормотал он себе под нос и преисполнился покоем. Только достигнув подножия горы, Джейми задумался, не встретят ли его на пороге загробного мира отец или мать. «Или, может быть, Мурта», — сказал он и улыбнулся при этой мысли.